Глава седьмая. Остров Стюарт и знакомство с Лэнсом. Папа увидел объявление в газете. Требуется управляющий отелем Обан на острове Стюарт. Его взяли на эту должность, и родители отправились в очередное приключение. Руководство отелем, находящимся на грани банкротства после того, как предыдущий управляющий просто ушел со своей должности и покинул остров. Они пересекли пролив Фова на пароме Блафа с котом Бесвиком и попугаем Флойдом. Первое, что сделал папа, уволил всех сотрудников на месте. Прямо слышу его тираду. «Окей, негодяи, пакуйте чемоданы! Закончился ваш отпуск!» Перед возобновлением работы отеля там сделали генеральную уборку, наняли новый персонал, а перед входом разбили маленький сад. Мама взяла на себя размещение гостей и ресторан, а папа управлял баром. Он был в своей стихии. Подавал пиво, играл в карты. Иногда он играл две или три партии в юкер, параллельно с выстроившимися у барной стойки посетителями. После года тишины он снова пел и насвистывал. Я приехала на остров с новым питомцем, с собакой Ревой, и сразу же стала работать поваром. Тогда на остров не провели электричество. Люди пользовались генераторами, которые выключались на ночь, и почти всюду готовили на угольных печах. Везде газ был очень дорогим. На остров все доставлялось паромам, а иногда гидросамолетам из города Инверкаргела. Мне очень нравилось готовить на огромной угольной печи, на гостиничной кухне. Но начинать приходилось рано утром, чтобы к завтраку еда уже была горячей. Торговцы с материка, как мы их называли, останавливались в отеле в течение недели и уезжали домой на выходные, поэтому мы обслуживали и их, и туристов, которые приезжали к нам в однодневные поездки. В плохую погоду мы готовились к тому, что посетителей будет меньше, ведь многие из них приезжали с морской болезнью и проводили свои четыре часа на острове, сидя в комнате отдыха и морально готовясь к обратному пути. Когда мы были заняты, мама помогала в столовой Рите, нашей официантке. Однажды в достаточно напряженный день мама забежала на кухню с верхними зубными протезами. Они разломились на две идеально равные части. Мы быстро склеили их и положили в духовку сушиться. В этот момент на кухню ворвался папа и нахмурился. «Плохой знак. Люди ждут свою еду. Вперёд, пошевеливайтесь!» Затем он заметил маму без верхних зубов. «Не волнуйся, просто не разговаривай, не улыбайся. Мы же тут, чтобы кормить их, а не развлекать». Мы вытащили вставные зубы из духовки, облили их холодной водой, и мама пошла работать, как ни в чём не бывало. Каждый вечер я чистила картошку на следующий день, складывала ее в огромную кастрюлю и помещала в воду кусочек угля, чтобы картошка оставалась белой. Я могла приготовить сконы, шарлотку, оладьи, испечь кекс «Мадера» и шоколадный торт, отмеряя ингредиенты на глаз, а также нарезать мясо, пожарить рыбу в кляре и приготовить быстрый обед для всех опоздавших рабочих. На острове Стюарт мне исполнился 21 год. Мама разослала приглашения, очень похожие на официальные. Просим почтить нас своим присутствием в отеле Обан по случаю 21-го дня рождения Рут. Мама с папой подарили мне транзисторный радиоприемник. Пришли телеграммы от друзей, которые не смогли приехать, а несколько приглашенных местных жителей присоединились к нам за ужином после вечеринки. Мама расписала специальное меню на ферменном бланке отеля, а щедрый папа открыл две бутылки игристого Корбанс-Премьер-Кюве. К этому времени бар у папы уже гудел, отель стал центром небольшой рыбацкой общины. В 1967 году произошло три значимых события. Во-первых, в июле в Новой Зеландии ввели десятичную валюту. Во-вторых, в октябре подошло к концу 50 лет шестичасовой попойки. 67% избирателей поддержали сокрытие пабов в 10 часов вечера. И, наконец, тем же месяцем, в Черную Пятницу, в местных газетах появилась короткая заметка следующего содержания. Последние новости. Мистер л Шоу и мисс р Хобдей помолвлены. Я встретила любовь всей моей жизни. Лэнс Шоу был рыбаком. Он работал на маяке Сквайрса на яхте Розалинда, ловил рыбу тралом и раков к востоку от реки Лордс. Темноволосый, бородатый, он носил резиновые сапоги до бедра и джинсы. Иногда он заходил в отель, чтобы выпить. Мы с Ритой смотрели, как он идет к пристани или в единственный магазин на острове, который находился через дорогу от отеля. Он был главным красавчиком острова. Время от времени в маленьком общественном зале проходили танцы, на которые в основном ходили рыбаки со своими женами, одинокие рыбаки и некоторые незамужние девушки. На одном из таких вечеров я увидела Лэнса. Он сидел на полу, прислонившись спиной к стене, и играл на красной гитаре, а рядом с ним сидела женщина с большой грудью. Не думаю, что он даже заметил меня тогда. У меня не было такой груди, чтобы привлечь его внимание. Никто из нас не помнит нашего первого свидания, но вскоре мы начали регулярно встречаться. Наконец, я почувствовала, как в моей жизни появилось что-то настоящее. и Я влюбилась. В течение следующего года Лэнс неоднократно сталкивался с гневом отца, всегда отвечая на него своей фирменной вежливостью и учтивостью. Маме нравился Лэнс. Но папа, когда речь заходила о его дочерях, включал режим берсерка. Воздушное сообщение с островом Стюарт началось в марте 1951 года, а к октябрю того же года из Инверкаргила начали летать два самолета. Кроме того, они обеспечивали сообщение с озерами Уакатипу и Теанау, и благодаря им появилась возможность попасть во многие удаленные и неизвестные части Фьордленда. Было открыто пять новых озер и выбрано более 120 мест посадки на 52 утвержденных водных путях. В октябре 1968 года произошло очень значимое событие. Остров Стюарт посетил ведущий Сэлвин Тугуд. Вся Новая Зеландия его знала по телешоу «В сумке». На пляже собралась огромная толпа, когда прилетел гидросамолет со звездой в прямом смысле первой величины. Когда самолет приближался, мы заметили, что его колеса опущены, а затем с ужасом наблюдали, как он круто спикировал, ударившись о воду. От этого удара разбилось лобовое стекло, аэроплана окутали белые брызги, а в кабину хлынула вода, и воздушное судно исчезло из вида. Мы были ошеломлены, но потом выдохнули, когда самолет всплыл на поверхность. Перевернутым. Некоторые рыбаки бросились к своим лодкам и начали грести к самолету, а пассажиры тем временем висели на ремнях безопасности, их головы находились лишь в нескольких сантиметрах от воды. Пилот быстро высвободился и помог пассажирам выбраться из самолета и сесть в лодке. Всем, кроме Селвина, Тугуда. Бедняга был слишком велик, чтобы вылезти из люка. Мы с пляжа с тревогой наблюдали за тем, как самолет медленно начал тонуть, когда к люку подскочили двое мужчин и с огромным усилием вытащили тугуда. Наш знаменитый гость прибыл весьма неторжественным образом. Ему нужна была сухая одежда, но мама не смогла найти на всем острове такой, какая бы подходила ему по размеру. Тем временем общественный центр был переполнен, чтобы посмотреть шоу, и все до одного обсуждали инцидент с гидросамолетом. сэлвин вышел на сцену широкой улыбкой, и все мы заверещали и начали аплодировать. Завернутый в одеяло, которое мама скрепила булавками, он даже без своих очков радостно поприветствовал всех, после чего развлекал толпу, как будто ничего не произошло. Я по-прежнему оставалась католичкой и хотела выйти замуж в католической церкви, поэтому раз в две недели Ланс встречался со священником, который приезжал из Инверкаргила. В кодексе канонического права, в главе смешанные браки, указано следующее: Не католическую сторону своевременно следует известить, чтобы для нее не было однозначно, что она доподлинно знает о главных обязательствах католической стороны в браке, в особенности о единстве и нерушимости веры. Также католическая сторона обязана известить некатолическую сторону, что она готова устранить опасности отпадения от веры и искренне пообещать, что она сделает все, что в ее силах, чтобы все потомство было крещено и воспитано в католической церкви. Именно последнее предложение перевернуло все вверх дном. Все, чего хотел Лэнс, просто жениться на мне. Он неохотно согласился стать католиком, но лишь в последний день обучения священник сказал ему, что его дети будут воспитаны в католической вере. Лэнс всегда был предельно честен. Он просто не мог на это согласиться. Его дети будут вольны выбирать свой путь, и он не будет предопределен религией, в которую он и сам не верил. Моя мама стала католичкой, чтобы выйти замуж за папу. Поэтому Джил и я Выросли католиками. Я чувствовала, что если я оставлю веру, то подведу маму. Я все еще была слепо погружена в католичество. Достичь компромисса в этом вопросе мы никак не могли, поэтому зашли в тупик. Помолвку пришлось разорвать. А к этому моменту мы уже шили свадебное платье, отпечатали хоть и не отправили приглашение». Сделали обручальные кольца из золота, добытого в папином прииске, и забронировали церковь. Нас обоих ошеломило то, насколько быстро все пошло прахом. Мне было очень больно, и разбитый лэнс тут же покинул остров. Вскоре после этого я снова закинула свои вещи в машину и отправилась на север, в Веллингтон. Собрать вещи и двигаться дальше после очередной катастрофы Это уже становилось лейтмотивом моей молодости. А Лэнса в следующий раз я увижу только двадцать лет спустя. Байки из магазинов. Как не надо читать книги. Пожилая пара вошла в мой книжный магазин. После краткого приветствия они приступили к привычному, как оказалось, порядку поиска нужной им книги. Джентльмен остался снаружи и методично рассматривал все книги на столах и полках, а его жена в это время просматривала все книги на полках внутри магазина, помогая себе указательным пальцем. Они делали это в тишине, предельно сосредоточившись. Через некоторое время они встретились у прилавка. В их глазах можно было прочитать одинаковое выражение восторга. «Что ты думаешь, Артур?» эта история любви но смелая одиннадцать минут паула коэля артур посмотрел на книгу пролистал ее прочитал аннотацию на обложке и вернул ее жене обычно мы не читаем такое тебя она устраивает он автор бестселлеров так что да мне интересно А мне было интересно, понимает ли она, что в основе этой истории любви лежал чрезвычайно эмоциональный рассказ молодой проститутки. «Хорошо, значит, одна есть. Теперь посмотрим, что нашел я, Джойс», — сказал Артур, протягивая книгу жене. «Очередная военная история», — отметила Джойс с едва скрываемым разочарованием. Ее легко будет прочитать. Что думаешь? Да, давай возьмем эти две. Решение принято. Теперь в моей голове уже крутилось несколько вопросов. Значит, вы оба вместе читаете все книги, которые покупаете? Да, именно в этом и интерес. Мы обсуждаем каждую книгу, ответила Джойс. А вы когда-нибудь прекращаете читать книгу? «Если уже начали ее?» Артур посмотрел на меня с удивлением. «Нет, нет, этого никогда не было. Мы читаем каждую книгу». «А как насчет книг, которые вам не очень нравятся?» Спросила я. «Ну вот мне за семьдесят. И если книга не цепляет меня за несколько глав, я откладываю ее». «У меня не хватает времени читать все книги, которые я хочу прочесть. и Я не могу убивать время на чтение чего-то, что мне не по душе». «Для нас это не проблема. У нас есть система», — поведал Артур. «Джойс читает первые сто страниц книги, а я читаю последние сто. Затем мы обсуждаем книгу и додумываем, что в середине». До меня с некоторым трудом дошло то, о чем он говорил. Джойс стояла рядом с ним, кивая в знак согласия. «Эта система неплохо работает», — подтвердила она. «А еще благодаря ей у нас есть время, чтобы читать больше книг». По их оценкам, они читают пять книг в неделю. «А как же сюжет?» — спросила я. «Могут появиться новые персонажи?» Или в середине сюжет может чудесным образом перевернуться, или кого-то из начала истории просто убьют в середине, а в конце о нем даже не упомянут. «Это не имеет значения, правда», — перебила меня Джойс. «Мы дополняем историю». Я взяла протянутые мне восемь долларов и, помещая их в коробку для пожертвования фонду помощи слепым, сказала им... «Мне действительно нужно подумать о вашей технике чтения книг. Я рада, что она вас устраивает. Хотите, расскажу вам немного из середины одиннадцати минут?» «О, нет!» — сразу воскликнули оба. «Вы же испортите всю историю!»